Глава 17. Вот уже целую неделю Риту невозможно оторвать от телефона. Она фотографирует вид из окна, еду, которую готовит для отца, и иероглифы, которые выводит с особым старанием и любовью. Рита делает селфи на тренировке и пробежке. Ей уже не так важны забитые мячи и преодоленные километры. Девушка занимается спортом в своих лучших нарядах, даже не смывая макияжа. И если кому-то это казалось глупым то для неё было серьёзным делом этими фотографиями она не только знакомила Энтони со своим миром но и училась вновь радоваться мелочам это особенно важно когда твое сердце разбито дочь это же всего лишь пельмени зачем ты их фотографируешь отец никак не мог взять в толк почему его ненаглядная дочка так увлеклась фотографией это не просто пельмени Я впервые их делала сама, от начала до конца, с гордостью заявила Рита, подробно описывая состав и вкус приготовленного блюда. Энтони тут же отозвался в комментариях, что мечтает попробовать заморскую еду в исполнении Марго. Уже целую неделю они переписывались, обменивались фотографиями и комментариями. Общение между ними шло в круглосуточном режиме. Когда Рита засыпала, Энтони делал свои пять снимков в солнечной Калифорнии и писал комментарии в ожидании, когда Марго проснется и оценит фотографии. Потом Пасадена погружалась в сон, солнце поднималось во Владивостоке, и Рита заполняла инстаграм своими кадрами. Если же они оба бодрствовали, то фотографии моментально попадали в сеть, и каждый из них пытался поставить лайк первым и написать ответ. Но несмотря на такое тесное общение, Рита пока что была не готова к видеовызовам. Больше всего её смущал отец в соседней комнате. Поэтому они только переписывались и комментировали фотографии. В один из выходных дней Марго и Энтони общались почти целые сутки, забыв про сон и не выпуская гаджеты из рук. Они останавливались только чтобы зарядить свои телефоны. В тот день ровно в 7:00 вечера Энтони украдкой забрался на крышу университета. Он стоял там и наблюдал своими тёмно-зелёными глазами, как солнце медленно скользило по небу, а далёкие земли, ожидающие дневного света, неумолимо притягивали к себе его яркое свечение. Когда диск солнца коснулся линии горизонта, Энтони сделал снимок и добавил описание: "Я завидую этому солнцу. Спустя несколько часов оно увидит далёкий берег океана, где живёт одна прекрасная девушка". Завидую тому, что оно может видеть тебя, ласкать своими лучами твою нежную кожу и воздушные локоны волос. Всё, что мне остаётся, это передать тебе привет вместе с ним. Энтони ещё несколько минут стоял на крыше после того, как последние лучи скрылись за горизонтом. Его пышные тёмные волосы отливали золотом в свете заката, они развевались на ветру и спадали на лоб. Правая рука сжимала в кармане джинсов тонкий телефон в ожидании ответа. Рита была так расстрогана сообщением, что сразу же метнулась к окну. На часах был ровно полдень. Она сфотографировала солнце, озаряющее город, крыши домов, детские площадки и теннисные скверы, подставляя лицо тёплым лучам, которые совсем недавно ласкали высокие волны океана на побережье Калифорнии и замысловатые здания Далькая Америки. Рита представила фигуру Энтони, одиноко стоящую на крыше университета. Интернет имеет особое свойство сближать людей, стирать временные границы, сокращать расстояния. В этот момент Рита почувствовала небывалую близость с Энтони. Казалось, он совсем рядом, так близко, что к нему можно прикоснуться. Эти чувства заполнили пустоту в душе Марго. Она больше не думала о страшной потере, одиночестве и будущем. Казалось, что всё, что есть сейчас, будет длиться вечно.